Многие бегут из города, оставляя своих жен и детей. Что же касается бояр, примером их отношения к нам служит тот факт, что после жатвы они немедленно сожгли всю солому, чтобы лишить шведов корма для лошадей. сена достать невозможно. Через два месяца погибнут наши последние лошади. Многие люди тоже умирают. Крестьяне так бедны, что они в состоянии засевать свои поля. В своем январском отчете в 1615 году Горн добавил, что среди новгородцев были случаи самоубийства. Форстен, том 2, страница 129-130. Летом 1615 года Густав Адольф лично командовал осадой Пскова, но не смог взять город штурмом. Через три месяца он снял осаду И отвел свои войска. Соловьев, том 9, страница 77-78, Форстен, том 2, страница 136-137, Замятин, Псковское сидение, страницы 209-210, очерки том 3, страница 602. Поражение у Пскова показало шведам, что дальнейшая борьба с Россией потребует от них более напряженных усилий, больших финансовых затрат и более сильного войска. Русские со своей стороны желали избавиться от шведской угрозы, чтобы сосредоточиться на защите от нападений Польши. 15 октября 1615 года между Москвой и Швецией начались мирные переговоры, однако мир был подписан только 23 февраля 1617 года в Столбове. Русский оригинал текста Столбовского договора полностью до сих пор не опубликован. Выдержки, относящиеся к сфере экономики, опубликованы – Русско-шведские экономические отношения. Документ номер один. Страницы 25-27. Древнерусский перевод шведского текста. Смотрите «Лужин», «Столбовский договор», «Санкт-Петербург», 1857 год. Страницы 142-143. Смотрите также «Шаскольский столбовский мир». 1617 года. Москва, Ленинград, 1964 год. Английский посланник Сэр Джон Мэрик действовал на этих переговорах в качестве посредника. Статьями Столбовского договора предусматривалось, что шведы возвращают Руси Новгород и Старую Русу. Русские подтверждают принадлежность шведам Карелы и уступают Ингрию, включая устье реки Невы. В экономических статьях договора подтверждалась свобода торговли между Московией и Швецией. Шведским купцам возвращали их дворы в Новгороде, Москве и Пскове. Им разрешалось совершать там свои религиозные обряды, но запрещалось строить храмы. Русские вновь получали двор в Ревеле, Таллине, и новые дворы в Стокгольме и Выборге. В Ревеле им возвращалась их бывшая церковь, но в Стокгольме и Выборге они должны были отправлять богослужения в собственных дворах, строить там церкви они не имели права. Шведским дипломатам разрешалось проезжать по территории Руси в Персию, Турцию и Крым однако без купцов с товарами. В свою очередь русские дипломатические представители, но не купцы, получали право следовать через Швецию в земли Германской империи, Великобританию, Францию, Испанию, Данию, Голландию и другие западные страны. Русские сочли достаточным успехом на этот момент уже то, что им удалось сохранить Новгород. Однако передача Швеции Ингрии и Карелы была болезненной потерей, поскольку лишала Русь выхода к Балтийскому морю. Ингрия и Карела с раннего Средневековья являлись частью новгородской земли, а после вхождения Новгорода в Московское государство – частью Московии. Потерянные Иваном Грозным эти две провинции были возвращены Руси Борисом Годуновым –